Князь отступил от журчащей воды, брезгливо морщась. А вот с другой стороны бабы кулели, спокойно продолжал Гасан, лежит красивый белый камень, на котором выставляют головы казненных за измену и преступление. Сегодня камень пуст, потому что султана нет в Стамбуле, хотя отрубить голову могут и без султана. Зачем пан мне это рассказывает? — возмутился князь. — Может, пригодится, — беззаботно бросил Гасан. Перед вторыми воротами у князя отобрали саблю и лук. Два черных великана крепко взяли его под руки и повели во двор щенарами и кипарисами, наполненный вкусным дымом из султанских кухонь и дикой музыкой, которая звучала все время, пока князь с его не очень почтительным сопровождающим шел к третьим воротам Бапус Саады. Вратам блаженства, за которые никто, кроме султана и его приближенных, не ступал. Зал приемов был сразу же за третьими воротами. Князя почти внесли туда. Он очутился в каких-то золотых сумерках перед широким троном, напоминавшим диван, тоже в тусклом сиянии золота. Над троном, подсводчатым в причудливых арабесках потолком, был красно-золотой балдахин, из-под которого свешивался на крученом золотом шнурке огромный кроваво-красный рубин. посверкивавший с хищной враждебностью, будто живое существо. А под этим рубином на широком троне, удобно и изысканно укутавшись в дорогие ткани, усыпанные бриллиантами, вся в зеленом сиянии невиданных изумрудов, сидела маленькая женщина с ласковой улыбкой на милом личике и с такой добротой, льющейся от нее, что добычливый князь даже засомневался, туда ли его привели. и словно сделал движение, чтобы идти куда-то дальше, но был довольно бесцеремонно поставлен там, где должен был стоять, а затем еще и немедля наклонен в таком глубоком поклоне, что только и мог видеть свои красные сафьяновые сапоги, которыми всегда так гордился, а теперь должен был их проклинать. Но даже на свои сапоги не дано ему насмотреться. Его сразу же поставили на колени и пригнули голову до самого ковра, как будто эти молчаливые великаны хотели заставить его есть шерстяной ворс у подножия трона. Роксолана невольно вздрогнула, увидев этого человека в красном, с золотыми пуговицами кунтуше, с холеным лицом и огнистыми глазами. «Байда!» Тот самый казак неразумный, который десять лет назад погиб из-за ее еще большего неразумия. Только этот постарше, в слишком уж богатой одежде и со взглядом каким-то пронырливым, неприятно даже смотреть. Поэтому, преодолев первое содрогание своего сердца, султанша уже не мешала евнухам потешаться над ясно-вельможным пришельцем, давая тому возможность испить всю чашу унижения и позора, которые ждут каждого предателя. Однако князь, видимо, не очень был обескуражен унизительной церемонией, которой был подвергнут. И как только оперся на колени... Тотчас же, же метнул взгляд своих черных, блестящих, как у собаки, глаз и сочным голосом промолвил «Припадаю к ногам великой султанши». У нее не было привычки держать людей перед собою на коленях, и она уже раскрыла было уста, чтобы велеть ему подняться и чувствовать себя свободно. Однако сказала совсем другое. «Кто вы? Скажите о себе». Естем «Димитр Корыбут, князь Вишневецкий. Род мой ведет свое начало от самого святого Владимира, окрестившего Русь, ваше величество». «Так далеко?» — удивилась Роксолана. «Разве можно проследить свои корни в такую даль?» При этих словах передернулись плечи и вся фигура князя. «Ваше величество». Этого не могут сделать люди подлого состояния, но люди благородные смотрят назад сквозь целые века.